Глава 18. Захват Сиэтла Два дня пролетели очень быстро. Накануне решающей ночи они провели смотр своих войск. Индейцы, которых обещал вождь, прибыли в его поместье. Краснокожие были на удивление сильны и подкачаны во всех смыслах слова – Кроме тройки старикашек, которые с горделивым видом вышагивали перед остальным строем вместе с вождем и братьями, остальные были крепкими на вид мужчинами и парнями не менее одиннадцатого уровня, как призыватели, так и обычные воины. Одиннадцатый уровень был для воинов водоразделом, после этого их мощь увеличивалась очень быстро. Докачать пятьдесят воинов до одиннадцатого уровня минимум, не будучи при этом пресловутым аресом, дорогого стоило. Скорее всего, для них индейцы всем племенем скидывались. С этим отрядом можно попытаться что-то сделать и не отхватить». Джек и Стив все обсудили еще раз с вождем индейцев. Вообще, Волчий Коготь оказался весьма умным и опытным стратегом. Он же сразу разъяснил своим союзникам ситуацию с захватом Стелы. Особенно из-за того, что прошлой ночью Джек по пьяни опростоволосился. Свидок невозможно было применить против их текущего противника. «Вам надо убить Пэйна!» — категорично заявил он. «Не смотрите на то, как охраняется Стелла. Местные бледнолицей в обычное время лишь кажутся недисциплинированными. Однако случись что, действует быстро и слажено Их здесь много, деревня большая. Пока вы будете взламывать оборону, они соберутся, и мы не справимся с ними. Нужно убить Пэйна!» причем убить его в самом начале. После этого регулярные войска будут деморализованы, а ополчение, пусть и многочисленное, уже вряд ли им поможет. К тому же Томас Пейн слишком любит себя и не терпит конкуренции, поэтому не позволяет никому даже приблизиться к власти. Да и к жителям своим относится с подозрением, не тратится он на поднятие их уровня, так как не считает людьми то есть сильных помощников у него нет, кроме него шериф да офицеры, но, опять же, они не конкуренты его Братья переглянулись, Джек мысленно снял шляпу, как оказалось, краснокожий был неплохо знаком с деревней, а с виду-то и не скажешь, сидит себе и сидит в микрорезервации. В самом начале братья посчитали вождя несколько вероломным. Все-таки Томас их приютил должить в своей деревне, в отличие от других хозяев деревень. Но девчушки прошлой ночи много пояснили за обстановку. Томас Пейн сначала активно участвовал в подавлении индейцев. Именно из-за значительного давления со стороны белых сейчас у них было мало деревень и сил, а после того как индейцы скрылись либо приняли подчиненное положение зажалился точнее ему нужна была дешевая рабочая сила и буферный союзник против других белых кроме того Пейн больше доверял людям индейцам чем не людям белым которых поставляла его деревня он вообще считал появившихся местных какими-то неполноценными созданиями. К этим женщинам он не прикасался, а вот по отношению к молоденьким индианкам частенько распускал руки и не только, несмотря на сопротивление. Индейцы терпели, но ждали случая, собирали информацию о потенциальном противнике, поэтому и жили здесь. Волчий коготь с нескрываемым превосходством посмотрел на своих будущих союзников. «И еще», – добавил он, когда они уже выходили из комнаты, – «сразу отправляйтесь к главному зданию, надо аккуратно снять охрану, обогнете здание и увидите сразу за ним большой загон для скота, окруженный плетеной изгородью. Глава деревни любит спать на улице». Он хмыкнул в ответ на вытянутые лица и округленные глаза братьев. «Не спрашивайте, почему, не знаю. У него в центре загона небольшой навес с кроватью». «И что, его никто не охраняет?» — удивился Стив. «Обычно нет. Часто гордый и эгоистичный человек бывает неоправданно смелым, а, соответственно, глупым». «Но пока мы будем там сражаться, охрана набежит», — возразил Джек. «Не набежит» ухмыльнулся вождь. «Он часто шумит у себя в загоне, то тренируется, то девок гоняет. Бледнолинцы, чего с него взять?» С этим напутствием Джонсы, как и другие вояки, отправились отсыпаться. И в полночь братья выдвинулись по опустевшему ночному городу к центральной площади, до которой дошли за несколько минут. На ней ничего не изменилось с прошлого их посещения, поэтому братья, стараясь держаться в тени, медленно двинулись к главному зданию. Перед входом в него стояли два говбоя, вооруженные арбалетами. Но и тут к радости наших американцев был полный бардак. Охрана банально дрыхла, положив арбалеты к себе на колени». Поэтому диверсанты без проблем прошли вдоль стены и увидели загон, о котором говорил индейц. В центре абсолютно пустого загона стоял небольшой навес. В неровном свете факелов, которые были вбиты в столбы ограды, Джек различил широкую кровать, на которой явно кто-то лежал. «Ну что?» — шепнул ему Стив. «Гасим спящего». «Ага» согласился с ним брат, шума меньше будет. Но, как оказалось, упростить задачу у братьев не получилось. Фигура на кровати зашевелилась, и раздался хриплый голос. «Что вы там шепчетесь? Выходите на свет!» Кровать заскрипела, и в следующий миг перед немного опешившими братьями появился Томас Пейн, Собственной персоной. Джеку показалось, что он видит перед собой классического американского джентльмена, словно сошедшего со старых черно-белых фотографий. Голова деревни оказалась высоким плечистым мужчиной с породистым лицом, одетым в темно-синий классический костюм «тройку». На голову он надел высокий цилиндр, который ранее лежал на кровати рядом с ним. На незвоных гостей сей персонаж смотрел презрительно. «Томас Пейн, уровень тринадцатый, дробь седьмой». «Интересно», — не удержавшись, шепнул Джек брату на ухо, — «он чё, прямо в костюме спит?» «Кто вы такие?» — тем временем осведомился Пейн, его явно раздражало шептание братьев. «Пришли деревню захватывать», — проворчал Джек, и они, перегонувшись с братом, одновременно вызвали всех своих бойцов. Благодаря Алексу, как братья называли того по привычке уровней, их бойцов были солидными, но вот разнообразием они не отличались. Однако Джонсы последовали примеру своего друга, заимели у себя по лиде-рыцарю и фокуснику, Из бойцов дальнего боя по одной эльфийской снайперше, единственную карту, которую выдал им при появлении в игре МЗ. Остальные бойцы у Джонсов были высокоуровневыми легионерами, которых им подогнал Орес. Впрочем, Эрес на прокачку и снайперши тоже он предоставил. В результате через несколько секунд в загоне стояло 28 вызванных бойцов. Фокусники и снайперши, Переместились за спины джонсов и, соответственно, за спины призванных созданий. Легионеры быстро выстроились в боевой порядок и под руководством леди-рыцарей, повинуясь команде своих хозяев, бросились в атаку. «Надо отдать должное Пейну». Тот не растерялся. Легионеров встретила стена загорелых молодцев в типично ковбойском прикидина с ростовыми щитами в одной руке и копьями во другой. «Опытный ковбой, уровень десятый». Джек покачал головой. Таких бойцов он еще не видел, но их уровень был сравним с уровнем бойцов-братьев. Однако вызвать Пейн смог только двенадцать созданий из которых одиннадцать создали стену из щитов, которая столкнулась с легионерами. Двенадцатым же бойцом оказалось странное создание, напоминавшее помесь кентавра с пегасом, причем редкого ранга и уровнем выше. В общем, летающая лошадь с человеческим лицом и восемью конечностями, в четырех из которых, видимо, бывших руками сверкала по сабле. Крылатая химера, уровень двенадцатый. Стоявшие рядом с братьями стрелки открыли огонь, как оказалось безрезультатно. Химера была, несмотря на свои массивные размеры, весьма ловкой тварью. Она, совершив несколько невероятных кульбитов, спикировала в атаку, оказавшись за спинами бьющихся с врагами легионеров». Здесь ее встретили оба брата выстрелами из арбалетов, а затем они вооружились мечами и щитами. Джек возблагодарил Господа и Алекса, который довольно долго выносил мозг ему и Стиву бесконечными тренировками. Именно благодаря им оба американца сумели хоть как-то отбиваться от крылатой твари, которая шустро оруговала четырьмя саблями. Но огонь четырех стрелков все-таки замедлял и ранил ее. Джек прекрасно понимал, что если бы его не было, то они оба уже отправились бы на возрождение. Тем временем тварь оказалась не настолько сильной, как думалась вначале, и стала постепенно слабеть, атакуя все реже и реже. Но и братья выдохлись. К тому же поганая химера умудрилась ополовинить отряд стрелков срубив голову обеим фокусникам. В тот момент, когда она, наконец, рухнула на землю с несколькими стрелами в боку и на нее опустились сразу два меча Джонсов, перед ними материализовался Томас Пейн. Сейчас он уже не выглядел как джентльмен. Порванный и измазанный землей костюм, лысая голова, но самое главное — огонь ненависти в глазах. В руках у него был какой-то странного вида резной посох из темного дерева. Он завертел им, отражая стрелы снайперш, и бросился в атаку. Каким чудом он прорвался через строй легионеров, было непонятно. Те все еще добивали ковбоев, однако долго сопротивляться он не смог». Джонсы сами не поняли, как так быстро вдвоем отправили врага на перерождение. Когда это произошло, то бойцы бывшего владельца деревни растаяли. «Фак!» — коротко и емко охарактеризовал прошедший бой Стив. и «Я думал, посложнее будет». «Точно!» — согласился с ним Джек. «И, кстати, Краснокожий оказался прав». Мы тут шумели, как демоны в аду, а ни в бойская морда не появилась. Братья быстро оценили потери. Помимо двух фокусников, они потеряли всего пару легионеров и одну леди-рыцарь. Что ж, потери действительно оказались небольшими. Все, Стиви, побежали, пока этот козел не воскрес. Хрен его знает, какой у него кулдаун. Спустя пять минут их отряд выскочил на площадь и сразу бросился в атаку. Первые ошеломленные охранники просто полегли. Но пока парни возились с ними, остальные бросили свои игры и пьянства и довольно быстро выстроились в линию, преграждая путь к стеле. Следом за построением перед защитниками вырос ряд призванных бойцов. В основном все те же опытные ковбои, немного ниже уровнем Но Джека больше напрягли четверо странных созданий. Высокие худые тела, их одетые в белые саваны, развивающиеся на ветру, парили над землей. Лица вроде и были человеческими, но выглядели жутковато, бледные, с красными глазами. От них буквально шел пронизывающий холод. Дух Вуду, уровень седьмой. И закипел бой. Братья заняли свои привычные позиции, защищая стрелков, а легионеры под командованием последней леди рыцаря бросились вперед. В руках джонсов появились запасные арбалеты, тоже подарок аресы, и они присоединились к обстрелу. Воду решили снять первыми, мало ли. В этот момент за их спинами начал подниматься шум, Повернувшись, Джек увидел, как на площадь высыпали индейцы и начали выстраиваться. Он снова почувствовал себя словно в вестерне. По крайней мере, выглядели краснокожие весьма аутентично. Волчий коготь, который командовал ими, казался весьма толковым командиром, а сами индейцы — дисциплинированными солдатами. Они выстроили целую фалангу, вооруженную длинными копьями. За их спинами разместилось два десятка лучников, а вокруг людей появились полторы сотни призванных созданий. И вовремя, так как на площади стали появляться разъяренные ковбои, на ходу тоже вызывающие созданий, и их было больше, гораздо больше». Вдобавок к ним присоединились ополченцы. Джек невольно вздрогнул, но, отбросив сомнения, он вернулся к бою. Защитники сопротивлялись отчаянно, но отряд Джонсов сумел прорваться в центр вражеского строя, потеряв при этом два полных призыва. «Быстрее, лицее Быстрее!» — пронесся крик над площадью. Джек развернулся и увидел, что их союзник с трудом, но держался. Стив положил руку на Стеллу, начался отсчет захвата. Теперь противники точно не смогли бы воскреснуть в деревне даже по истечению кулдауна. Братья активно врубились в ряды последних защитников Стеллы. Индейцы становились в круговую оборону, к площади со всех сторон стали подтягиваться жители — И сразу стала понятна ошибка пэйна Они были очень слабы, едва ли второго-третьего уровня, а иные и вовсе первого были. Пусть их было много, но в толкучке боя они не представляли особой опасности. Прибывали и игроки, однако их скорейшему вмешательству мешали те же самые жители — Жуткий бой кипел целый час. Ближайший Камень Воскрешения, скорее всего, находился достаточно далеко, поэтому Томас Пейн еще не успел вернуться. Но индейцы уже держались из последних сил, а вражеские игроки не переставали прибывать к площади малыми группами. Но вот... Попал последний житель деревни, и через несколько секунд после этого Стелла перешла под управление Стива. Он очень быстро определил врагов союзников. Мгновением позже возле Стеллы воскресли дружественные индейцы, кулдаун которых давно закончился, но они не торопились с воскрешением, ожидая захвата Стеллы. После нескольких сражений с войсками Рамы Пятого, которые мои люди выиграли с небольшим перевесом, я решил написать ему письмо, которое через стелу переправил мурки оставшейся за главное. Территории у него были большие, врагов как внутри, так и снаружи хватало, поэтому, несмотря на значительное превосходство в количестве призывателей и воинов, отправлять на сражение своей армии он мог только достаточно небольшой контингент после побед мои войска не добивали противника а позволяли с честью отступить рама был мудрым и хитрым правителем он естественно знал кто такие интервенты в свое время ему пришлось лавировать между французами англичанами и американцами к которым в любой момент могли присоединиться китайцы и другие потенциальные враги из стран Юго-Восточной Азии. Естественно, он бы не стал класть все свои силы на то, чтобы избавиться от меня. Кто знает, может быть, я помогу ему справиться с другими интервентами в будущем. Тем более, рядом с ним есть огромная сила в лице местных, которые непонятно за кого. Зная это, Письмо я написал большое и обстоятельное. В нем я хвалил его за мудрость правителя и храбрость воина, за то, что не сдал позиции врагам, любит народ. В общем, осыпал комплиментами. А затем предложил союз, уверив, что ограничить лишь несколькими регионами, максимум провинции, если он позволит и пятью тысячами игроков обычных профессий, на большее не претендую а к письму приложил свиток дальней связи. После коротких переговоров Рама расщедрился на провинцию. Мы решили вместе избавиться от его конкурентов, за что он мне щедро заплатит деревнями, территориями и эросом. Также мы решили наладить торговлю. Я обещал рассказать ему побольше об окружающих землях и возможных врангах. Прямо рядышком находились древние вьетнамцы, которых я решил проскочить, особо не задерживаясь. На современной стороне происходила лютая мясорубка, прямо настоящая бойня. Сражения не прекращались ни днем, ни ночью. Полыхнул весь регион. Отряды Мао-Джоу бессовестно занимались бандитизмом и мародерством, словно орда монгол, Мои же отряды методично таких бандитов вычищали. Су и суд направляли войска и анализировали ситуацию, периодически забывая о сне или приемах пищи. Основная армия Мао стала лагерем прямо под моими стенами, однако это было бесполезно. Протяженность внешнего кольца стен была сотни миль, противники осадили лишь малый участок в несколько километров. Поняв, что Урак решил окопаться серьезно, две ближайшие деревни, между которыми встали осаждающие и третью, бывшую вершиной равностороннего треугольника, стоявшую в нескольких километрах напротив внешнего кольца стен, начали укреплять еще больше. Всех, кроме строителей, и солдаты сопутствующего персонала эвакуировали, также начали строить две стены от первых двух деревень к третьей, замыкая треугольник. Даже если враг сделает подкоп, что вполне возможно в текущей ситуации, его встретит не следующий круг стен, которые уже активно достраивались, а новые две. В будущем планировалось вообще всю оборону поделить на треугольные участки, чтобы противник завяз в стенах по максимуму. Основная задача, поставленная мной, состояла в том, чтобы экономить силы и войска. Не вступать в генеральные сражения, не обмениваться погибшими, а сохранять и копить солдат. Вторым приоритетом было истощение противника и затруднение его снабжения. Мао-Джоу, впрочем, тоже был не глупым Его крупные отряды захватили все перешейки, изолировав регион. Доставлять товары мои люди могли только по рекам, однако и эти каналы медленно, но верно отсекались. Он совершенно справедливо полагал, что это негативно скажется на товарообороте Олимпа и обрушит мою экономику. Благо, что основной приток Эроса у меня сейчас был от спекулятивной торговли очками духа и от налогов. Подданных у меня было много, особенно на обратной стороне. Мони годовал некоторое время, затем они с Влю перевели несколько актур и значительную часть ремесленников к великому городу Дмитров, и это позволило возобновить торговлю, но расширяющийся месяцами оптовый рынок совершенно опустел. Я вставил себе галочку «На будущую месть».